Он взял первое попавшееся письмо, разорвал конверт, пробежал, сморщился. Оператор Евсеенко сообщал про своего непосредственного шефа Кихаду, что тот допускает высказывание в адрес руководства и лично господина советника». Андрей знал этого Евсеенко хорошо. Странный на редкость был человек и на редкость невезучий, несчастный во всех своих начинаниях. В свое время он поразил воображение Андрея, когда хвалил военное время сорок второго года под Ленинградом. «Хорошо тогда было», — говорил он, — «с какой-то даже мечтательностью в голосе. Живешь, ни о чем не думаешь, а если чего надо скажешь, солдатам они достанут». Отвоевался он капитаном, И за всю войну убил одного единственного человека — собственного политрука. Они тогда выходили из окружения, Евсеенко увидел, что политрука взяли немцы и обшаривают ему карманы. Тогда он выпалил в них из-за кустов, убил политрука и убежал. Очень он себя за этот поступок хвалил. Они бы его запытали. «Ну что с ним дураком делать?» «Шестой донос уже пишет, ведь не Румеру пишет, не Варейкису, а мне!» Забавнейший психологический выверт. «Если написать Варейкису или Румеру, Кихаду привлекут. А я Кихаду не трону, все про него знаю, но не трону, потому что ценю и прощаю. Это всем известно. Вот и получается, что и гражданский долг вроде бы выполнен, и человека не загубили». «Экий урод все-таки, прости, Господи!» Андрей смял письмо, выбросил в корзину и взял следующее. Почерк на конверте показался ему знакомым. Очень характерный почерк. Обратного адреса не было. Внутри конверта оказался листок бумаги. Текст был напечатан на машинке, копия. И не первая, а внизу была приписка «От руки». Андрей прочитал, ничего не понял, перечитал еще раз, похолодел и взглянул на часы. Потом сорвал трубку с белого телефона и набрал номер. — Советника Румера, срочно! — гаркнул он не своим голосом. — Советник Румер занят, — говорит советник Воронин. — Я сказал срочно. — Простите, господин советник, советник Румер у президента. Андрей швырнул трубку и, отпихнув оторопевшую Амалию, бросился к двери. Уже схватившись за пластмассовую ручку, он понял, что поздно все равно уже не успеть, если все это правда, конечно, если это не идиотский розыгрыш. Он медленно подошел к окну, взялся за обшитый бархатом поручень и стал смотреть на площадь. Там было пусто, как всегда. Маячили голубые мундиры, в тени под деревьями торчали зеваки. Старушка проковыляла, толкая перед собой детскую коляску. Проехал автомобиль. Андрей ждал, вцепившись в поручень. Амалия подошла к нему сзади, тихонько коснулась плеча. — Что случилось? — спросила она шепотом. — Отойди, — сказал он, не оборачиваясь. — Сядь в кресло. Амалия исчезла. Андрей снова поглядел на часы. На его часах уже прошла лишняя минута. «Конечно», — подумал он, — «не может быть идиотский розыгрыш или шантаж». И в этот момент из-под деревьев появился и неторопливо двинулся через площадь какой-то человек. Он казался совсем маленьким с этой высоты и с этого расстояния, и Андрей не узнавал его. Он помнил, что тот был худощавый и стройный, а этот выглядел грузным, разбухшим, И только в самую последнюю минуту до Андрея дошло почему. Он зажмурился и попятился от окна. На площади грохнуло гулко и коротко. Дрогнули и задребезжали рамы, и сейчас же где-то внизу с раздражающим дребезгом посыпались стекла. Задавленно вскрикнула Амалия, а на площади внизу завопили истошными голосами — Отстраняя одной рукой рвущуюся не то к нему, не то к окну Амалию, Андрей заставил себя открыть глаза и смотреть. Там, где был человек, стоял желтоватый столб дыма, из за дымом ничего не было видно. Со всех сторон к этому месту бежали голубые мундиры, а поодаль под деревьями быстро росла толпа. Все было кончено.